поставило бы узкие рамки соперничества между Пруссией, Австрией и парламентаризмом. Династический страх перед Пруссией и парламентской борьбой обеспечил бы при намечавшейся тогда реформе преобладание и господство за Австрией, у которой было бы прочное и систематически обоснованное большинство в Союзе. Внешнеполитический вес Германии при обеих системах, дуалистической и австрийской,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 Перемирие в шведском городе Мальме 26 августа 1848 года прекратило войну между Пруссией и Данией из-за шлезвиг Гольштейна. На этом этапе Пруссия не добилась никаких положительных результатов в вопросе о шлезвиг Гольштейне. Как только при Рехберге удалось привлечь Австрию к единодушному выступлению вместе с Пруссией, удельный вес обеих немецких держав оказался достаточно внушительным,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 то и на этот раз последовало бы вмешательство в датский вопрос европейского сеньорин-конвента под руководством Англии. Сеньорин-конвентом в парламентском обиходе называется Совет Старейшин, лидеров фракций, в данном случае подразумевается европейский концерт, то есть великие европейские державы. Вот почему поддержание доброго согласия с Веной было для нас чрезвычайно важно во избежание того, чтобы наша политика не сошла снова с правильного пути. Это служило нам защитой против англоевропейского вмешательства. 4 декабря 1862 года я раскрыл мои карты графу Королье, с которым был в дружеских отношениях. Я сказал ему, «Наши отношения должны стать либо лучше, либо хуже, чем сейчас. Я готов вместе с вами сделать попытку улучшить их».